Глава седьмая. Когда я проснулся, за Соня Мэри уже встала и, судя по запаху, хлопотала над кофе и беконом. Лучшего дня для Христова воскресения было еще поискать. Зеленый, синий, желтый день. Из окна спальни я видел, что к воскрешению готово все. Деревья, трава. Время года выбрано подходящее. Я надел свой рождественский шлафрок и подаренные на день рождения тапочки — В ванной обнаружил липкую штуку для волос, которой пользовался алан и намазал голову так, что моя расчесанная шевелюра застыла и превратилась в тугой шлем. Пасхальный воскресный завтрак — яично-блинная вакханалия, щедро сдобренная беконом. Я подкрался к Мэри, похлопал ее по шелковой попе и воскликнул. «Кири Элейсон! Господи помилуй!» — с греческого. «Ой! Не слышал, как ты подошел!» Она оглядела мой шлафрок, рисунок «Турецкий огурец». — Мило, ты редко его надеваешь. Времени мало. Точнее, было мало. — Что ж, мило, — похвалила она. — Еще бы, ведь ты сама выбирала. Неужели дети спят под эти восхитительные запахи? Нет, они на заднем дворе, прячут в траве яйца. — Интересно, что нужно мистеру Бейкеру? Мгновенность смены темы не перестает меня поражать. — Мистер Бейкер... — Мистер Бейкер? — А, да, вероятно, он хочет помочь мне разбогатеть. — Ты рассказал ему про гадание? — Разумеется, нет, дорогая. Наверное, он догадался сам. Потом я посерьезнел. — Послушай, ватрушечка, неужели ты думаешь, что у меня ум великого дельца? — В каком смысле? Мэри пора было переворачивать блинчик, но она отвлеклась на меня. — Мистер Бейкер думает, что мне следует пустить в оборот наследство твоего брата. — Ну уж, если мистер Бейкер... — Погоди... Я не хочу. Ведь это твои деньги, твоя гарантия на будущее. — Разве мистер Бейкер не разбирается в этом лучше тебя, дорогой? — Не уверен. — Знаю лишь, что мой отец ему доверял. В результате я работаю на Марула. — И все же мистер Бейкер, милая. — Ты согласна следовать моим указаниям? — Да, конечно. — Во всем? — Опять дурачишься. — Напротив, я серьезен. Можно сказать, смертельно серьезен. — Я тебе не верю. Однако сомневаться в мистере Бейкере нельзя. Он же... — Он же мистер Бейкер. Послушаем, что он скажет. И тогда... И все же я хочу, чтобы деньги по-прежнему оставались в банке. алан влетел в заднюю дверь, будто камень из прощи. — Марула! — воскликнул он. — Снаружи мистер Марула. Хочет тебя видеть. — Что ему надо? — удивилась Мэри. — Пригласи его в дом. — Пригласил! Он хочет, чтобы ты к нему вышел. — Итан, в чем дело? Ты не можешь идти на улицу в таком виде? Сегодня же Пасха. — алан скажи мистеру Марула, что я не одет. Пусть зайдет попозже. Если спешит, пусть зайдет с парадного входа, я с ним поговорю. алан выбежал. — Не знаю, что ему нужно. Может, магазин ограбили. Аллен влетел в дом. — Сейчас зайдет с парадного. — Дорогой, не дай ему испортить тебе завтрак. Слышишь? Я прошел сквозь дом и открыл парадную дверь. Марула стоял на крыльце, разодетой для пасхальной службы, черный шерстяной костюм, толстая золотая цепь для часов. В руке он держал черную же шляпу и нервно улыбался, будто уличный пес, который боится, что его не пустят в дом. — Входи. — Нет, — отказался он, — я на пару слов. — Слышал, тот парень предлагал тебя на лапу. — Да ну! — Слышал, ты его вышарнул вон. «Кто тебя рассказал?» «Не скажу». Он снова улыбнулся. «Ну и что? Думаешь, надо было согласиться?» Марула шагнул вперед и пожал мне руку, дважды подняв и опустив ее очень церемонно. «Ты хороший парень», — заявил он. «Может, он мало предложил. Смеешься?» «Ты хороший парень. Вот и все. Ты хороший парень». Он сунул руку в топорщившийся боковой карман и извлек пакет. «Вот, бери». Марула похлопал меня по плечу, засмущался и ретировался. Короткие ножки унесли его прочь. Толстая шея, выпиравшая над кипельно-белым воротничком, побагровела. — В чем дело? Я заглянул в пакет. Цветные леденцы в виде пасхальных яиц. В магазине стоит большая квадратная банка с такими конфетами. — Принес детям подарок, — ответил я. — Марула принес подарок? — Поверить не могу. — Тем не менее принес. «Почему?» «Совсем на него не похоже». «Видимо, он меня просто любит». «Может, я не все знаю?» «Утиный цветочек, мы с тобой не знаем миллионов восемь разных штук». Дети ошарашенно замерли на пороге задней двери. Я протянул им пакет. «Вам подарок от почитателя. До завтрака не сильно увлекайтесь». Одеваясь к службе, мэри проговорила. «Хотела бы я знать, что это было». «Ты промарула?» — Признаюсь, дорогая, я и сам хотел бы знать. — Пакет дешевых леденцов. — А тебе не кажется, что все ясно, как божий день? — Не понимаю. — Жена у него умерла, детей нет. Подружки тоже. Он стареет. Возможно, вдруг ему просто одиноко. — Никогда он к нам не приходил. Пока ему одиноко, попроси-ка его о прибавке. — Навестил он не мистера-байкера, именно тебя. Я принарядился, что лук по весне, добротный темный костюм, мой похоронный черный, сорочка с воротничком, таким белым, что солнечные лучи отражались под прямым углом, возвращаясь обратно к светилу, небесно-голубой галстук в мелкий горошек. Неужели миссис Марджи Янгхант сподобилась наслать бурю? Иначе откуда узнал Марула? Вариант только один. Мистер Шельмец рассказал миссис Янгхант, а она Марула. Марджи я не доверяю, с чем себя и поздравляю, кто же знает почему, но ну, никак я не пойму. С этой песенкой в голове я отправился в сад за белым цветком в петличку в честь Пасхи. В углу между фундаментом и дверью в подвал есть защищенное от ветра местечко, где земля прогревается от домового котла и ловит каждый лучик зимнего солнца. Там растут белые фиалки, принесенные мною с кладбища, где они разрослись по могилам моих предков. Я сорвал три крошечных цветка с львиными мордочками для себя и собрал ровно дюжину для моей любимой, окружил букетик бледными листочками и крепко обернул фольгой, припасенной с кухни. «Ах, как мило!» — воскликнула Мэри. «Сейчас найду булавку и приколю». «Самые первые цветы в этом году — моя сливочная курятинка». «Я твой раб! Христос воскрес! Мир снова в порядке!» «Прошу, не шути со святым, дорогой!» «Что ты сделала с волосами?» «Нравится?» «Восторг! Всегда так делай!» «Я сомневалась, придется ли тебе по вкусу. Маржи сказала, что ты даже не заметишь. Вот она удивится». Мэри надела шляпку с цветами, ежегодное весеннее подношение и остре. Нравится? Еще как! Потом досмотру подверглись младшие хули. Уши, носы и парадные туфли — ничто не осталось без внимания, хотя они сопротивлялись до последнего. алан так сильно набриллиантинел волосы, что не мог моргать. Каблуки ботинок были нечищены, зато челка на лбу лежала небрежной летней волной. Элен выглядела безупречно, по крайней мере, снаружи. "Я решил снова рискнуть", Элен проговорил я. "Ты изменила прическу. Тебе очень к лицу. Мэри, дорогая, не правда ли?" "Ах, Итон", она начала прихорашиваться умилилась Мэри. Мы построились в процессию, вышли по подъездной дорожке на Вязовую улицу и направились к Порлок-стрит, где стоит наша церковь с белой колокольни, целиком содранное створение Кристофера Рена. Мы стали частью растущего людского потока, в котором каждая женщина восхищалась чужими шляпками. «Я тоже придумал шляпку для Пасхи», — заметил я. «Скромненькая, без полей, просто терновый венец из золота с рубинами в виде капель на лбу». — Итан, — грозно нахмурилась Мэри, — вдруг тебя услышат. Впрочем, вряд ли она войдет в моду. — Ты отвратителен воскликнула Мэри, и я с ней был более чем согласен. Интересно, как бы отреагировал Бейкер, сделай я комплимент его волосам. Наш семейный ручеек соединился с другими потоками, церемонно их поприветствовал и влился в единую реку, текущую в епископальную церковь святого Фомы, здание средней величины чуть выше других строений в центре. Когда придет время открыть сыну житейские тайны, о которых он, вне всякого сомнения, уже осведомлен, надо не забыть про похвалу прически. Вооруженный этим знанием, он далеко пойдет, насколько пожелает его распутное сердечко. Однако следует помнить и еще кое-что. Женщин можно пинать, бить, бросать, тащить за руку или толкать, но ни в коем случае нельзя портить им прическу. Обладая этим знанием, он станет королем. Бейкеры поднимались по ступеням прямо перед нами, и мы обменялись чинными приветствиями. — Надеюсь, за чаем увидимся. — Да, конечно, счастливой Пасхи. — Неужели это алан Как вытянулся! И Мэри элен За ними не уследишь, растут как на дрожжах. — Церковь, в которой вырос, навсегда остается родной. Я знаю все потайные уголки, все запахи церкви святого Фомы. В той купере меня крестили. Возле алтарной ограды я принял конфирмацию. Вон на той скамье хули восседали. Бог знает, сколько лет. И это вовсе не фигуру речи. Должно быть, святость места въелась в меня глубоко, потому что я отлично помню каждый из случаев осквернения храма Божьего. А было их преизрядно. Думаю, я до сих пор помню все места, где нацарапаны мои инициалы. Как-то раз мистер Виллер... Застал нас с дэни Тейлором над молитвенником с булавкой. Мы выкалывали одно грязное словцо. И наказал. Но на всякий случай ему пришлось пролистать на предмет ругательств буквально все молитвенники и псалтыри Как-то раз на скамье под кафедрой произошло нечто ужасное. Я тогда облачался в ажурную комжу, носил за священником крест и пел мощным дисконтом. Службу вел епископ, славный старичок с лысиной, что вареная луковица. Мне казалось, что вокруг нее чуть ли не нимб сияет. И вот я в религиозном угаре в конце процессии воткнул крест в специальное гнездо, а латунную защелку закрепить забыл. Во время чтения второго отрывка из Библии я с ужасом увидел, что тяжелый латунный крест закачался и низвергнулся на беззащитную святую плешь. Епископ рухнул, как корова, под ударом мясницкого топора. И мне пришлось уступить комжу, мальчику, который пел гораздо хуже меня, вонючке Хилу. Он стал антропологом, живет где-то на Западе. Это происшествие наглядно меня убедило, что одних намерений, добрых или злокозненных, недостаточно. Иногда в игру вступает случай или судьба, или еще что-нибудь. Мы досидели службу до конца и услышали новость, что Христос воскрес. И, как всегда, по моей спине пробежали мурашки. Я причастился с радостью. Алан и Мэри Эллен еще не приняли конфирмацию и здорово скучали, поэтому на них приходилось строго поглядывать. Однако Мэри способна прожигать взглядом даже толстокожих подростков. На залитом солнцем крыльце мы пожимали руки, здоровались, снова пожимали руки и поздравляли соседей с праздником. Мы приветствовали друг друга по дороге на службу, мы повторяли слова приветствия после ее окончания, своего рода продолжение летания в виде демонстрации приличных манер, тихая просьба о внимании и уважении. «Утро доброе! Как поживаете в этот чудный денек? Прекрасно, благодарю! Как ваша матушка? Стареет, стареет!» Все болит, ничего не помогает. Я передам, что вы о ней спрашивали. Слова несут не смысл, а ощущение. Действуем ли мы осознанно, или чувство стимулирует действие, иногда мысль используют его в качестве орудия. Впереди нашей маленькой процессии на солнышко вышел мистер Бейкер, стараясь не наступать на трещины в асфальте. Мать его уже лет двадцать как померла, однако ее спине по-прежнему ничего не угрожало. За ним семенила миссис Бейкер, с трудом подстраиваясь под неровный шаг супруга. Маленькая, яркоглазая женщина-птичка. Не хищница, а так, любительница зернышек. алан мой сын, шагал рядом с сестрой, и оба делали вид, что незнакома. думая она его презирает, а он ее на дух не выносит. Это может затянуться на всю жизнь, хотя позже они научатся скрывать свои чувства за розовым облаком любящих слов. Так вручи же им завтрак, сестра моя, жена моя, сваренные вкрутую яйца и маринованные огурчики, сэндвичи с арахисовым маслом и фруктовым джемом, красные бочковые яблоки, и отпусти в мир плодиться и размножаться. Так она и сделала. Они ушли, унося бумажные пакеты, каждый в свой отдельный мир. Понравилась служба, дорогая? Конечно, как и всегда. А вот ты, не знаю, веришь ли ты. Нет, я серьезно. Порой твои шуточки. А ну присаживайся, моя невразумительная радость. Мне нужно сготовить обед. Наплюй на обед. Вот об этом я и говорю. Все бы ты шутил. Обед не святыня. Будь погода потеплее, отнес бы тебя в лодку, зашли бы, за и наловили морских карасей. Нас ждут бейкеры. Итан, веришь ты в церковь или нет? Почему придумываешь для меня смешные прозвища? Вообще-то у меня есть имя. Не хочу повторяться и утомлять тебя, зато в моем сердце имя твое звонит, как колокольчик. Верю ли я? Что за вопрос? Нужно ли мне придирчиво изучать каждую блистательную фразу из никейского символа веры, заряженного имя под завязку? Нет. В этом нет необходимости. Он неделим. И сохни моя душа и тело без веры, как фасоль без влаги. то слова Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях, не заставили бы мое нутро сжиматься, в груди бы не трепетало, в голове не вспыхнуло бы пламя. Ничего не понимаю. Умница. Я тоже. Скажем так, когда я был ребенком, мягким и гибким, меня поместили в небольшой епископский ящик в форме креста. И вот его-то форму я и принял. Потом вылупился из него, как птенец из скорлупы, и разве удивительно, что форму креста я сохранил? Разве ты не замечала, что цыплята смахивают на яйца? Ты говоришь ужасные вещи даже детям. А они мне. Вчера вечером Эллен спросила, папочка, когда мы разбогатеем? Тем не менее, я не ответил, так как следовало бы. Мы разбогатеем скоро, но ты не справишься с богатством, так как не справилась с бедностью. И это правда. В бедности она завислива. в богатстве станет спесива деньги болезни излечат изменятся лишь симптомы как ты можешь говорить такое про собственных детей что же ты скажешь обо мне скажу что ты подарок судьбы сокровище свет моей туманной жизни ты как пьяный ну да а вот и нет я почуяла бы запах ты почуяла милая что на тебя нашло а сама знаешь перемены Чудовищные, как девятибальный шторм. До тебя докатываются лишь самые удаленные от эпицентра волны. «Итан, ты меня пугаешь. Правда? Ты стал буен. Помнишь мои регалии? Медали за военные заслуги? Я получил их за буйство или за буянство. Ни один человек на земле не был менее склонен к убийству, чем я. И тогда они сделали еще один ящик и втиснули меня в него. Время требовало, чтобы я убивал людей. И я убивал». Время было военное, ты делал это ради своей страны. Время всегда то одно, то другое. До сих пор мне удавалось избегать своего времени. Я был чертовски хорошим солдатом, моя кастрюлька, смышленым, проворным, безжалостным, эффективной боевой единицей. Не исключено, что я смогу стать не менее эффективной единицей в нашем времени. Ты пытаешься мне что-то сказать? Увы, да. По мне, так это звучит словно оправдание». — Надеюсь, мне кажется. — -ка я обедом. После нещадного завтрака мне до сих пор есть не хочется. — Ладно, сам найдешь, что поклевать. — Ты видел шляпку, миссис Бейкер? — Наверное, из Нью-Йорка. — Что она сделала с волосами? — Тоже заметил. — По цвету почти клубника. — Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Лука, 2 глава, 32 стих. Почему Марджи вздумалась поехать в Монтаг в такое неподходящее время года? Ей нравится раннее утро у моря. Не любит она вставать рано. Я над ней постоянно подшучиваю. Разве не странно, что Марула принес конфетные яички? Думаешь, эти события как-то связаны? Марджи встает рано, а Марула приносит яички. Хватит шутить. Я не шучу. В какой то веке я серьезен. Если открою тебе тайну, никому не расскажешь. Ты меня разыгрываешь? — Нет. — Тогда обещаю. — Думаю, Марула собрался съездить в Италию. — Откуда ты знаешь? Он тебе сказал? — Не совсем. Я сообразил. Сообразил. — Ну, тогда магазин останется на тебя целиком. Нужно подыскать кого-нибудь в помощь. — Сам справлюсь. — Ты теперь делаешь почти все сам. Нужно найти помощника. — Помни, это не наверняка, и это тайна. — Свои обещания я не забываю. Зато можешь намекнуть. — итон я не буду. — Знаешь ты кто? — Милый маленький крольчонок с цветами на голове. — Перекуси, чем найдешь. Я пока приведу себя в порядок. Мэри ушла. Я потянулся в кресле, и в ушах моих прозвенел тайный глаз. — Ныне отпускаешь, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. и будь я проклят, если я не заснул. рухнулся со скалы во тьму прямо в гостиной. Редко со мной такое бывает. Я все думал о Дэнни Тейлоре, вот он мне и приснился. Мы не были ни маленькими, ни взрослыми, скорее подростками. Вокруг расстилалось дно высохшего озера, а там фундамент старинного дома и дыра в подвал. Стояло раннее лето, потому что листья и трава были сочными и сгибались под собственным весом. В такой день чувствуешь себя тоже тучным и немного ошалелым. Дэнни скрывался за деревцем можжевельника, прямым и стройным, как колонна. Я услышал его искаженный голос. Слова будто доносились из-под воды. И вот я уже с ним рядом, а он тает, и плоть стекает со скелета. Я пытаюсь вернуть все, как было, приглаживаю ладонями стекающую массу обратно, как мокрый цемент, когда он теряет форму, но ничего не выходит. Его сущность проскальзывает меж моих пальцев. Говорят, сон длится мгновение. Этот никак не заканчивался. И чем больше я пытался помочь Дэнни, тем сильнее он таял. Меня разбудила Мэри. Я дышал тяжело и часто. «Весенняя лихорадка», — отметила она, — «первый признак». В юности я столько спала, что мама послала за доктором Грейди. Думала, у меня сонная болезнь, а я просто росла по весне. Мне приснился дневной кошмар. Никому такого не пожелаю. Это лихорадка. Поднимись наверх, расчеши волосы и умойся. Милый, что-то вид у тебя усталый. Ты в порядке? Нам скоро идти. Ты проспал два часа. Наверное, и к лучшему. Интересно, что задумал мистер Бейкер? Скоро узнаем, дорогая». Пообещай выслушать каждое слово. А вдруг он захочет переговорить с тобой вдвоем? Дельцы не любят присутствие женщин. Что ж, придется ему потерпеть. Я хочу, чтобы ты присутствовал. Я в этом совсем не разбираюсь. Но ведь он будет говорить о твоих деньгах. С такими людьми, как Бейкеры, нельзя знаться, если это не дано тебе от рождения. Приятельские даже дружеские связи — совсем другое дело. Хоули и Бейкеры были сродни по крови, происхождению, опыту и достатку. Они-то и образуют ядро, отгороженное от чужаков стенами и рвами. Когда мой отец потерял все наши деньги, я не стал полным изгоем. Пожалуй, Бейкеры будут воспринимать меня как Хоули до конца моих дней, потому что чувствуют сродство. Но я бедный родственник. Аристократ без денег постепенно теряет и статус. Без денег, Аллан, мой сын не сможет знаться с бейкерами, а его сын станет чужаком независимо от имени и предков. Мы обратились в фермеров без земли, командиров без солдат, всадников без лошадей. Нам не выжить. Вероятно, именно поэтому я начал меняться. Я не хочу, да и никогда не хотел денег ради денег. Это лишь средство сохранить свое место в классе, к которому я привык и где могу жить в свое удовольствие. Видимо, темные глубины моего подсознания сами провели соответствующую работу. На поверхность всплыла уже не мысль, а убеждение. «Добрый вечер», — сказала миссис Бейкер. «Очень рада, что вы пришли. Мэри, вы нас избегаете. Сегодня такой дивный день. Вам понравилась служба? Думаю, для клирика наш пастор весьма интересный мужчина». «Мы теперь редко видимся», — поддакнул мистер Бейкер. Помню, твой прадед сидел в этом самом кресле и рассказывал, как грязные испанцы потопили Мэн. 15 февраля 1898 года линкор «Мэн» взорвался в порту Гаваны. 262 члена команды погибли, что послужило поводом к испано-американской войне и распространению лозунга «Помните Мэн». Даже чай пролил, только пил он не чай. Старый шкипер Хоули слегка разбавлял чаем свой ром. Вспыльчивый был человек, некоторые даже считали его гневливым. Сперва Мэри была потрясена теплым приемом, потом ей стало приятно. Разумеется, она не знала, что я объявил ее братниной наследницей. Репутация владельца денег не намного хуже, чем сами деньги. Миссис Бейкер, голова которой подергивалась от какого-то нервного расстройства, налила чаю в чашечке чашечки нетолщей лепестка магнолии. И рука ее нисколько не дрожала, в отличие от остального тела. Мистер Бейкер задумчиво помешал сахар. «Не знаю, нравится ли мне чай как таковой, или же церемония чайпития», — заметил он. «Я большой любитель церемоний, даже нелепых». «Думаю, я вас понимаю», — сказал я. «Сегодня утром на службе мне было спокойно, потому что на ней не бывает неожиданностей. Я знал все слова прежде, чем они произносились вслух». «Итан, во время войны...» «Послушайте, леди, попробуйте-ка вспомнить что-либо подобное. Во время войны я служил советником военного министра. И в Вашингтоне пожил». «Мне там ужасно не понравилось», — призналась миссис Бейкер. «Были мы как-то на большом чаепите для военных. Гостей собралось человек 500 Самое высокое положение занимала жена генерала с пятью звездочками. За ней жена генерал-лейтенанта с тремя. Хозяйка приема — жена министра иностранных дел». поручила пятизвездочной леди разливать чай, а трехзвездочный — кофе. И что вы думаете? Первая леди отказалась потому, как, цитирую, «все знают, что кофе превосходит чай по рангу». «Вы где-нибудь такое слышали?» — банкир хихикнул. «Как выяснилось, впоследствии выше всех по рангу стоит виски». Сплошная суета, — заметила миссис Бейкер. Люди постоянно переезжали с места на место, не успев обрасти ни привычками, ни манерами. Мэри рассказала про традиции ирландского чая в Бостоне, который кипятили в круглых чанах на открытом огне и разливали жестяными черпаками. «Ирландцы не заваривают чай, они его кипятят», — добавила она. «Напиток получается такой ядреный, что разъедает полировку на столе». Наверняка существуют некие ритуальные расшаркивания, предваряющие серьезный разговор или действие и чем важнее дело, тем дольше и непринужденнее беседу. Каждый должен внести свою лепту — перышко или цветной лоскуток. Если бы Мэри и миссис Бейкер не желали быть причастными к серьезному делу, они давно перешли бы на другие темы. Мистер Бейкер совершил возлияние, окропив вином землю нашей беседы. Мэри присоединилась. Ей было приятно и радостно видеть такое к себе участие. Настал черед миссис Бейкер и мой внести свой вклад. И я счел своим долгом пропустить даму вперед. Она прибегла к тому же чайному источнику, что и другие. Помню, когда-то чаю было несколько десятков видов. У каждой хозяйки был свой рецепт практически из всего. Надо полагать, не осталось ни единой травки, листика или цветка, с которым не придумали какой-нибудь чай. Теперь есть лишь два вида — индийский и китайский. Последнего совсем мало. Помните, чай с пижмой, с ромашкой, с листьями, цветами апельсина. А батистовый чай? «Как это батистовый чай?» — спросила Мэри. «Равные части кипятка и горячего молока. Дети такой чай обожают. Не похоже ни на молоко, ни на воду». Про миссис Бейкер можно было сказать то же самое. Наступил мой черед. Я хотел обронить пару нейтральных замечаний про бостонское чаепитие. Однако не всегда выходит, как мы того хотим. Сюрпризы случаются самопроизвольно, не дожидаясь разрешения. После службы я заснул. Неожиданно для самого себя сказал я. И мне приснился Дэнни Тейлор, причем в ужасном кошмаре. Вы ведь помните Дэнни?» «Будняга», — вздохнул мистер Бейкер. «Когда-то мы были очень близки. У меня нет братьев. Наверное, мы с Дэнни были как братья. Конечно, я не справился, потому что не стал сторожем брату моему. Мэри рассердилась, что я нарушил ход беседы. Она решила мне слегка отомстить». «Итан дает ему деньги. Вряд ли это правильно. Да и все равно пропивают». «Ну, — протянул мистер Бейкер. — Хотел бы я знать. В любом случае, это был лишь полуденный кошмар. Я даю ему совсем немного. Доллар два. Что еще он может купить на такую мелочь? Возможно, будь у него деньги, он смог бы вылечиться». «Да кто даст ему деньги? — воскликнула Мэри. — Ведь это его убьет. Не правда ли, мистер Бейкер?» На меня рассердились все трое. «Лучше бы я заговорил о бустонском чаепитии». «Бедняга», — повторил мистер Бейкер, — «тейлоры были славным родом. Мне здорово не по себе видеть его таким, и все же Мэри права. Вероятно, он упьется до смерти». «Этим-то он и занимается. От меня ему ничего не угрожает, и я не могу дать ему достойную сумму». «Дело в принципе», — возразил мистер Бейкер. Миссис Бейкер отметила с истинной женской жестокостью. Давно пора определить его в заведение, где о нем как следует позаботиться. Удивительно, когда вместо того, чтобы использовать для прохода по минному полю тайных намерений и невидимых преград каждую подробность беседы, человеческий разум резвится и колобродит, развлекая себя игрой в жмурки или прятки. Я вполне отдавал себе отчет, что такое дом Бейкеров и дом Хоули. Темные стены и шторы, мрачные фикусы, никогда не видевшие солнечного света, портреты, гравюры и воспоминания о прежних временах из фаянса и слоновой кости, из ткани и дерева, которые намертво скрепляют их с реальностью и стабильностью. Кресло меняется в зависимости от моды и степени удобства. Зато сундуки обеденные столы, книжные шкафы и письменные столы воплощают собой незыблемое прошлое. Хоули не просто семья, хоули — дом. поэтому бедняга дэни держится за лук тейлору без земли без семьи у него скорой имени не останется судя по их тону манере речи и настрою эта троица его аннулировала некоторым нужен дом и прошлое чтобы убедить в своем существовании самих себя хотя связь это по большей части надумана в магазине я продавец неудачник зато у себя дома я хоули так что я знаю о чем говорю бейкер может протянуть руку помощи Хоули. Без дома меня бы тоже аннулировали. Не человек человеку, а дом дому. Исключение дэни Тейлора из реальности меня возмутило, но я был бессилен. Эта мысль заставила меня сосредоточиться и взять себя в руки. Бейкер намерен подреставрировать Хоули в обмен на активное участие в махинациях с вожделенным наследством Мэри. «Вот я и ступил на край минного поля». Сердце мое ожесточилось против всего бескорыстного благотворителя. Оно покрылось броней, стало недоверчивым и коварным. По его указке на меня нахлынуло предчувствие боя из законов контролируемого бешенства, первый из которых гласит «Лучшая защита нападения». «Мистер Бейкер, не стоит ходить вокруг да около. Вам лучше меня известно, как мой отец медленно, но верно потерял состояние Хоули. Я тогда был на войне. «Как это случилось?» «Благие намерения и необдуманные решения. Я знаю, он был не от мира сего. И все же, как именно это случилось? Видишь ли, время было такое. Все лихорадочно хватали акций, и он тоже. Был у него советчик? Он вложился в военно-техническое снабжение, которое к тому моменту уже устарело. Потом контракты расторгли, и он разорился». «Вы были в Вашингтоне. Неужели не знали о контрактах?» «Только в общих чертах. Однако достаточно для того, чтобы не вкладываться самому». «Да». «Вы давали моему отцу советы по вкладам?» «Я был в Вашингтоне. Но вы знали, что он занял денег под залог имущества Хоули?» «Знал». «И вы ему не отсоветовали?» «Я был в Вашингтоне». «Тем не менее, ваш банк обратил взыскание на имущество». Эйтон, у банка не было выбора. Ты знаешь сам. Да, знаю. Досадно, что вы не смогли ему отсоветовать. Не вини его, Эйтон. Теперь немного разобравшись, не виню. Я и прежде его не осуждал, хотя не знал, что именно произошло. Думаю, Бейкер заготовил вступительное слово. Утратив инициативу, он судорожно искал выход. Банкир покашлял, высморкался и вытер нос бумажным платком, достал из упаковки другой, промокнул им глаза, затем протер очки третьим платочком. У всех свои способы потянуть время. Знавал я одного любителя минут пять набивать и раскуривать трубку. Когда он подготовился, я сказал, «Я не имею ни малейшего права просить вас о помощи, однако вы сами вспомнили о долговременных партнерских отношениях наших семейств». «Отличные были люди», — кивнул мистер Бейкер. «Прекрасно разбирались в делах, придерживались консервативных взглядов и при этом руководствовались здравым смыслом, сэр. Полагая, в свое время они выбрали верный курс и держались его. Именно! Даже если приходилось пустить на дно или сжечь вражеский корабль. Разумеется, они действовали с сведомо правительства. Сэр, кажется, в 1801-м им пришлось держать ответ о том, кого следует считать врагами. После окончания войны многое подлежит пересмотру. Безусловно. Я вспомнил старые заслуги не для поддержания беседы. Откровенно говоря, мистер Бейкер, я хотел бы, так сказать, возродить состояние Хоули. Верный настрой, Итан. Я уж было решил, что ты утратил хватку. Утратил или же не развил ее как следует. Вы предлагали помочь. С чего мне начать? — Беда в том, что у тебя нет начального капитала. — Знаю. — А будь у меня деньги, с чего следовало бы начать? — Как бы нам не утомить наших леди, — заметил он. — Пожалуй, лучше перейдем в библиотеку. Деловые разговоры дамам скучны. Миссис Бейкер поднялась. — Я как раз хотела попросить Мэри помочь мне выбрать обои для большой спальни. Образцы наверху, Мэри. — Я хотел, чтобы Мэри послушала. Однако она пошла у Бейкеров на поводу, как я и предполагал. Я в бизнесе ничего не смыслю, зато неплохо разбираюсь в обоих. Дорогая, это и тебя касается. Итан, я непременно запутаюсь, ведь ты меня знаешь. Дорогая, пожалуй, без тебя я запутаюсь не меньше. Вероятная идея с обоями принадлежала мистеру Бейкеру. Вряд ли его жена выбирает их сама. Ни одна женщина не позарилась бы на темные обои с геометрическим рисунком, которыми была оклеена гостиная. — Итак, — продолжил он, когда женщины вышли, — твоя проблема, Итан, в начальном капитале. — Дом ваш не заложен. Под него можно взять суду. — Не стану я этого делать. — Уважаю твою позицию. Однако больше у тебя ничего нет. Разве что наследство мэри Сумма невелика, но деньги делают деньги. — Я не хочу трогать ее деньги. Это гарантия мэрии на будущее. Счет у вас общий. Они просто лежат мертвым грузом. «Предположим, я переборол угрызение совести. Что вы можете посоветовать?» «Ты хотя бы примерно представляешь, каково состояние ее матери?» «Нет. Вроде как она не бедствует. Мистер Бейкер аккуратно протер очки. То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Разумеется. К счастью, ты не болтун, как и всех хоули, за исключением, пожалуй, твоего отца. Я человек деловой и знаю, что скоро Нью-Бэйтаун начнет развиваться. Для этого у нас есть все – гавань, пляжи, источники пресной воды. Едва процесс пойдет, его не остановишь. Разумный предприниматель обязан помочь родному городу. И получить прибыль. Естественно. Почему не сложилось раньше? Понятно почему. В городском совете сидят ретрограды. Они живут прошлым. Они задерживают прогресс. Мне всегда было любопытно, какова мера благотворительности в процессе получения прибыли. Если отбросить рассуждения о прогрессии и благе общества, намерение Бейкера можно свести к следующему. Он и еще несколько ему подобных, то есть узкий круг избранных, будут поддерживать нынешнюю администрацию, пока не скупят или не возьмут под контроль все перспективные объекты. Потом они избавятся от городского совета и мэра, Открой двери прогрессу, и тогда выяснится, что они завладели каждой улицей, по которой он должен пройти. Из чистой сентиментальности банкир решил выделить и мне небольшую долю. Не знаю, сообщит ли он мне график работ, или так далеко его энтузиазм не простирается, однако в общих чертах он меня в курс дела ввел. Городские выборы состоятся 7 июля. К тому времени наши дальновидные дельцы должны взять силы прогресса под контроль. Вряд ли найдется хоть один человек в этом мире, который не любит давать советов. Чем меньше энтузиазма, показывал я, тем сильнее загорался мой учитель, и тем больше подробностей он выдавал. «Мне нужно об этом поразмыслить, сэр», — сказал я. «Что вам ясно, как день, для меня загадка. И, разумеется, следует обсудить все с Мэри». «А вот тут ты не прав», — воскликнул он. «Нынче в бизнесе слишком много юбок. Наследство ты ее...» Лучшее, что ты можешь для нее сделать, — заработать денег. Женщинам это нравится гораздо больше. Надеюсь, вы не сочтете меня неблагодарным, мистер Бейкер. соображая я медленно. Мне нужно хорошенько все переварить. Вы слыхали, что Марула собрался в Италию? Он прищурился. Навсегда? Нет, погостить. Что ж, надеюсь, он примет меры на случай, если с ним что-нибудь произойдет. Ведь Марула уже не молод. Есть у него завещание? Не знаю. Если нагрянет толпа его родственничков, ты можешь и работы лишиться. Я напустил спасительного тумана. Задали вы мне задачку. Хотелось бы мне знать еще кое-что. Когда вы начнете? Скажу тебе вот что. Развитие напрямую зависит от транспортного сообщения. Но скоростные автострады того и гляди до нас доберутся. Долго ждать. Нам нужны хорошие люди с хорошими деньгами. Они предпочитают путешествовать по воздуху. — Аэропорта у нас и нет. Вот — Вот-вот. — Более того, у нас нет места для аэропорта, если только не снести холмы. — Дорогое удовольствие, затраты на рабочую силу выйдут запредельные. — Так каков же план? — Итан, доверься мне и прости, что не могу тебе сейчас ответить. Обещаю, если ты раздобудешь немного средств, то вступишь в дело на равных с другими. Ситуация непростая, но решаемая. — Что ж, и за это большое спасибо. «Давние партнеры должны друг друга держаться». «Марула входит в вашу группу». «Ни в коем случае. Он идет своей дорогой вместе с ему подобными». «Дела у них неплохи, верно?» «Увы, даже слишком. Не нравится мне, что к нам лезут иностранцы». «Седьмого июля начнется кутерьма». «Разве я это говорил?» «Нет, наверное, мне показалось». «Именно». Тут вернулась Мэри. Мы обменялись любезностями с хозяевами и пошли домой. Как они были к нам милы! Что он тебе сказал? — Все как обычно. Я должен пустить в ход твои деньги, а я не хочу их трогать. — Знаю, ты думаешь обо мне, дорогой. Но если ты не воспользуешься его советом, то ты дурак. — Не нравится мне это дело, Мэри. Вдруг он ошибается. Ты останешься без средств. — Вот что я скажу тебе, Итан. Если не решишься ты, я сама возьму деньги и отнесу их ему. Честное слово. Дай мне поразмыслить как следует. Не хочу вмешивать тебя в эти дела. И не вмешивай. Деньги лежат на общем счету. Сам знаешь, что говорилось в предсказании. Господи, опять это предсказание. А я в него верю. Если я потеряю твои деньги, ты меня возненавидишь. Ни за что. Ты моя судьба. Марджи так и сказала. Марджи сказала слова, кругом от них голова, помнить их буду всегда, до самого судного дня. Не шути так. Пожалуй, я не шучу. Не дай предсказанию испортить сладость нашего краха. Разве чуточку денег нам навредит? Много не надо, пусть будет достаточно. Я промолчал. Ты не согласен? О, дочь принца! Достаточно денег не бывает. Одно из двух. Денег либо нет, либо их недостаточно. Неправда. Еще какая правда. Помнишь техасского миллиардера, который недавно умер? Он жил в гостинице, сидел на чемоданах. Ни завещаний, ни наследников. Денег-то у него было недостаточно. Чем больше у тебя есть, тем меньше тебе хватает. Значит, сменить шторы в гостиные и завести котел побольше, чтобы четверо могли искупаться в один день и мыть посуду горячей водой — грех, — саркастически заметила Мэри. — Про грех и речи нет, моя дурашка. Я лишь констатировал факт, закон природы. Похоже, человеческую природу ты не особо уважаешь. Никто не говорит про человеческую природу. Я имею в виду природу вообще, моя Мэри. Белки запасают орехов в гекори в 10 раз больше, чем смогут съесть. Гофер набивает живот до отвала, потом пихает еду за щеки, которые раздуваются, как мешки. А сколько меда, заготовленного на зиму, съедают умные пчелки? Если Мэри сбить с толку... Она выбрасывает струю гнева, как осьминог, струю чернил, и скрывается в темном облаке. «Меня от тебя тошнит!» — воскликнула она. «Почему ты не даешь никому хоть недолго побыть счастливым?» «Дорогая моя, дело-то не в том. Боюсь я совсем другого. Деньги приносят отчаяние и несчастье, тревогу и зависть». Наверное, подсознательно она тоже этого боялась. Мэри прищурилась, поискала больное место, нашла... и ударила зазубренными осколками слов. «Нищий продавец заботится о том, как плохо ему будет богатым. Ты ведешь себя так, словно можешь урвать богатство в любой момент?» «Думаю, что да». «Каким это образом?» «В том-то и проблема. Ты понятия не имеешь, что делать, иначе давно бы это сделал. Ты блефуешь. Ты всегда блефуешь. Желание ранить порождает ярость». На меня накатила волна гнева. Мерзкие гнусные слова поднялись из темных глубин, будто яд. — Смотри! — воскликнула мэр Вон там! Видел? — Где? Что? — Мимо дерева и прямо к нам во двор. — Мэри, что это было? Скажи, что ты увидела? В сумерках я заметил заигравшую на ее губах улыбку, ту самую потрясающую женскую улыбку. Ее принимают за мудрость, но это не совсем то, ведь если есть понимание... то мудрость становится не нужна. — Ничего ты не видела, Мэри. Белку видела, но она убежала. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. — Давай-ка прогуляемся вокруг квартала. И мы двинулись в ночь, не говоря ни слова, ведь слова были нам ни к чему.